Тоже должно быть, вроде меня трусит ехать в этот злодейский притон. Да, сэр. Он полагал, что его будет сопровождать мисс Бассет, но она в последнюю минуту переменила свои планы и отправилась погостить в Лиственнице, в Уимблдон Коммон к школьной подруге, недавно пережившей неудачу в любви. По мнению мисс Бассет, ей надо поднять настроение я не представлял себе, каким образом присутствие Мадлен Бассет, личности от макушки до подошв совершенно обойденной милостью Божией, способно у кого-нибудь поднять настроение. Однако ничего такого я не сказал, а только высказал предположение, что Гасси из-за этого, наверное, слегка взбеленился. Да, сэр, он был раздосадован такой переменой планов. И, как я понял из его собственных слов, Поскольку он со мной поделился, отсюда проистекало даже некоторое охлаждение между ним и мисс Бассет. «А черт!» — воскликнул я. «А почему я так выразился, сейчас объясню». «Если вы помните Гасси Финкнотла, то, наверное, восстановили в памяти и всю ту цепь обстоятельств, которая привела, если цепь может привести...» К тому, что кошмарная бассет прочно забрала в свою неизвестно чем набитую голову, будто якобы Бертрам Вустер умирает от любви к ней. Не буду сейчас вдаваться в подробности, скажу только, что она была твердо убеждена, будто достаточно ей разорвать отношения с Гасси, и я по первому ее свистку тут же примчусь со всех ног в полной готовности выправлять брачную лицензию и заказывать свадебный торт. Зная мое отношение к этой самой М. вы легко поймете, почему всякие разговоры об охлаждении не могли не вызвать у меня испуганного возгласа. Сознание опасности никогда меня не покидало, и вздохнуть с облегчением я смогу только тогда, когда эта парочка благополучно прошествует к алтарю. До тех пор, пока священник не произнесет окончательный приговор, гора не скатится у Бертрама с плеч. — Ну да ладно, — проговорил я, надеясь, на лучшее. — Милые бронятся только и всего. Обычная размолвка. Случается сплошь и рядом. Небось, теперь они уже благополучно помирились, и улыбчивый бог любви снова трудится до седьмого пота на своем посту. — Ха! — оборвал я свою речь, так как у двери затренькал звонок. — Кто-то к нам. — Если это юный тос... Передайте ему от меня, что в семь сорок пять вечера он, умытый и причесанный, должен быть в полной готовности сопровождать меня в театр Олдвик на Короля Лира. И пусть не пытается улизнуть. Сказано тебе матерью, что побывал на Короля Лире, значит, побываешь. И никаких разговоров. Я полагаю, что вероятнее это мистер Перебрайт, сэр. Старина Киттикэт? Почему вы решили? — Он тоже заходил, пока вас не было, и дал понять, что снова заглянет позже. С ним была его сестра, мисс Перебрайт. — Вот так-так, коротышка. Я думал, она в Голливуде. Насколько я понял, она приехала в Англию на отдых, сэр. — Вы хоть чаем ее напоили? — Да, сэр. Мастер Томас был за хозяина, а потом мисс Перебрайт увезла молодого джентльмена смотреть кинокартину. Жаль, я с ней разминулся. Я не видел кору-коротышку тысячу лет. Как она? Ничего? Ничего, сэр. А он как? Подавлен, сэр. Вы путаете его с Гасси Дживс. Это он, если помните, был подавлен. И мистер перебрай тоже. Что-то угнетает людей, куда не посмотришь. Мы живем в трудные времена, сэр. Ваша правда. Давайте его сюда. Дживс просочился прочь, а через несколько мгновений просочился обратно. «Мистер Перибрайт», — объявил он. Он не ошибся в оценке. С первого взгляда было заметно, что вошедший действительно находится в подавленном состоянии.